Голубое небо казалось совершенно бескрайним, а солнце сияло поистине ослепительно. Лазурная искрящаяся поверхность простиралась до самого горизонта. Всё поле оказалось покрыто водой. Уровень акватория, естественно, водного типа. В отличие от океана, глубина воды на этом уровне не превышала 10 сантиметров, и утонуть не получилось бы при всем желании. Не бывало здесь и больших волн. Здания на этом уровне выглядели как продуваемые всеми ветрами белые бетонные остова. Мерный нескончаемый плеск воды балки навевал легкую грусть, но вид был прекрасным. Некоторые берстлинкеры даже называли этот уровень красивым постапокалипсисом. Харуюки появился на бетонном остове шириной метров 100 и высотой с десяток. Именно так выглядел теперь первый корпус школы Умисата. Первый взгляд на бескрайне затонувший мир заставил его затаить дыхание. Но затем он торопливо оглянулся. Система автоматически помещала зрителей неподалеку от одного из бойцов. А значит, где-то рядом находилась либо Фука, либо Черноснежка. Но пока он никого не видел. Удивившись, он перевел взгляд на два курсора в нижней части своего поля зрения. Но оба они показывали прямо вперёд. Однако там простиралось лишь безлюдное озеро, в которое превратился школьный двор. «А где же они? Неужели успели куда-то далеко уйти?» – пробормотал Хруюки, вглядываясь с края крыши. «Рео даун, чувак!» Вдруг услышал он рядом с собой. «Что это значит?» – спросил Хруюки продолжая щуриться на городские строения вдали. «Чё тут неясного? Реал значит «прямо». Да, он значит «вниз». Я тебе говорю, они «прямо внизу». По-моему, ты немного ошибаешься. Арили? Really? Ну а как по-английски будет «прямо снизу»? Ээээ, наверное, «right under»? Впрочем, этот лингвистический диалог всё же заставил его опустить взгляд и увидеть два аватара женского пола, стоявших друг напротив друга. Один светился прозрачной чернотой, словно оникс. Второй – дивный голубизной, словно аквамарин. Конечно же, это Блэк Лотос и Скайрейкер. «А что?» Только сейчас Каруюки недоуменно хлопнул глазами. Поднял голову и посмотрел направо. Рядом с ним стоял со оскощенными на груди руками, Довольно крупный аватар мужского пола, вызывающий проклепанная металлом кожаная куртка-косуха, шлем в форме черепа на голове. Хотя он и восседал на своем любимом американском мотоцикле, не признать в этом аватаре брата Кусака Берин, постапокалиптического байкера Эш-роллера, невозможно. Когда Эш повстречался с Маджентой Сизза, та подсадила клона своего АСС-комплекта в его мотоцикл превратив того в жуткое полуорганическое создание, поглотившее своего наездника. Комплект очень негативно влиял на Рин в реальном мире, и именно поэтому Эш, стремясь защитить свою сестренку, уже собрался лишить себя всех очков. Именно необходимость немедленно спасти Эша и Рин заставила Харуюки и его друзей отправиться на неограниченное поле прямо посреди фестиваля. Отряду Черноснежки удалось в тяжёлом бою уничтожить тела АСС-комплекта. Собственно, об этой битве они и собирались поведать на совещании. И все комплекты оказались запечатаны. Судя по бодрому виду Эш-роллера, его комплект тоже полностью отключился. «А... А... А... Эш!» Хараюки едва не бросился с криком ему на шею. Но тут до него дошло... Какой дурацкий разговор только что состоялся между ними, и он растерянно замер, лишь хватая воздух ртом. «Эй, чертова рода!» – произнес постапокалиптический байкер привычно грубым голосом, окидывая взором бесконечный водный мир. «Да, видать, я снова у тебя в долгу, поэтому сделаю вид, что не знаю про безобразие, которое ты только что устроил». «А, -а, -а о чем это ты?» Будто ты не понимаешь. Ты ведь только что обнимался с моей сестрёнкой. Рин, в реальном мире, лысый чёрт. А, пр Прости меня, братан. Это какой я тебе, братан? Сразу скажу, прощаю только на этот раз. Если попытаешься опять её обнять или ещё чего сделать, раскатаю ко всем чертям, понял? Ультрасин! Врубился, да? Это игра слов такая. Син и тин. Грешников тонкий блинчик значится. «О, как я крот!» Харуюки смотрел на Эш-роллера, который всё продолжал болтать без остановки, думая о том, какой же собеседник всё-таки странный тип. Когда... «Эш! Ворон-сан!» Голос Фука донёсся с поверхности земли, то есть воды. «Если вы через пять секунд не спуститесь, я сделаю вам больно!» «Да, госпожа очеряй!» На мгновение Эш замер на месте глядя вниз. Будучи зрителем, он не должен был получить урон от падений, но почему-то выглядел так, словно боялся спрыгнуть. «Что с тобой, Эш? Но ну, ходят слухи, что в воде на акватории водятся здоровенные медузы и анемоны, а я как-то не очень люблю всякие склизкие создания». Харуюки, не говоря ни слова, столкнул Эша, а затем спрыгнул вслед за ним байкер с воплям нет попытался ухватиться за воздух руками и ногами а затем камнем плюхнулся в воду харуюки приземлился возле него повернулся к черноснежке с фука и поклонился прошу прощения за опоздание сэнпай, учитель а где остальные уже тут за твоей спиной ответила черноснежка обернувшись харуюки увидел 6 аватаров вставших в ряд посреди бетонного остова. Конечно же, все аватары снова оказались в идеальном состоянии. Полупрозрачная броня кристально блестела в солнечном свете и отражалась в воде. Обведя взглядом своих друзей, Харуюки в очередной раз почувствовал, насколько долгая и тяжелая битва осталась позади них. Уничтожив тело СС-комплекта, они остановили тьму, расползавшуюся по ускоренному миру. Жизнь вернулась в своё русло, и теперь бёрстлинкеры смогут вновь состязаться в силе и смекалке на обычных дуэльных полях, а легионы будут бросать вызов могучим эннами на неограниченном нейтральном поле. Но это будет мир без неё. Без того белоснежного архангела, которая подарила Харуюке крылья, дала ему настоящую храбрость, и научила многим вещам. «Ну что ж, пора начинать, иначе нам и получаса не хватит», сказала Черноснежка. Харуюки глубоко вдохнул и бодро отозвался. «Есть!» Первым делом Черноснежка и Фука откололи несколько кусков бетона и разместили их во дворе. В военном совете принимали участие все девять аватаров, участвовавших в операции, плюс эш-роллер но поначалу все аватары лишь слушали, сидя кольцом, а говорил один Харуюки. Он рассказал о том, как пустился в погоню за похитившим Ника Блэквайсом и оказался в одной из школ района Мината, которая, по всей видимости, служила базой общества исследования ускорения. О том, как в какой-то момент он отчаялся догнать Вайса и что именно тогда с ним заговорила Архангел Метатрон о битве во внутреннем дворе школы, о неожиданном появлении Вольфрам Цербера, о том, что Цербером-3 оказалась копия Номи, о том, что тот похитил усиливающее снаряжение Ника, и о том, что после всего этого неожиданно упавший с Красный Луч породил броню Бедствия-2. Закончив описывать все эти невероятные события, Харуюки перевел дыхание. И в этот момент Черноснежка задумчиво опустила взгляд и пробормотала. «Ясно. Получается, когда мы уничтожили тело АСС-комплекта, оно перенесло накопленную негативную инкарнацию на базу общества и в самый неподходящий момент породило новую броню. Твоей вины здесь нет, Лотос!» Перебила её Ника, сидевшая в позе Лотоса на своём обломке. Арган же тогда проговорилась. Рано. Слишком рано. Неужели они смогли уничтожить его? Я так понимаю, она говорила о теле сс Ну, а рано, наверное, имела в виду момент, когда оно передало инкарнационную энергию. Другими словами, общество планировало набрать в теле намного больше энергии. Если бы все пошло по плану, то броня была бы раза в два 3 а может и в 10 раз сильнее той, с которой мы сражались. Раз нам все же кое-как удалось завалить броню, момент оказался очень даже правильный. Жаль, конечно, что не удалось ее добить. Да, так на душе было бы легче, конечно. Но вы большие молодцы, что смогли победить ее. Мы видели взрыв энергии пустоты из Меттаун Тауэра и сразу поняли, что простое усиливающее снаряжение «На такую атаку не способна!» Отозвалась Черноснежка. Ника развела руками. «Это точно! Такое было чудище, что если б его получилось дотащить до Имперского замка, он переубивал бы всех четырёх богов! Надо отдать должное твоему ребёнку! Без него он бы всех нас прикончил!» Парт поддержала неожиданную похвалу кивком. Харуюки тут же смущённо замахал руками. «Нет, что вы!» Мы победили потому, что не сдавались и стояли до конца. Будь я один, я бы струсил и сбежал. Не скромничай, Харуюки. Ты однозначно звезда этой операции». Слова Черноснежки, произнесённые снежной улыбкой, наполнили грудь Харуюки теплом. Но он вновь покачал головой и, устремив взгляд в небо, сказал. «Спасибо вам, но это была не только моя сила». Архангел Метатрон дала мне крылья и сражалась вместе со мной до самого конца. Без неё я бы ни за что не смог одолеть Броню 2. Когда Харуюки умолк, на уровне воцарилось молчание. Ответ на его слова пришёл со стороны Эш-Роллера, всё это время молча слушавшего объяснение. погоди как Кролл! Это твоя Метатрон! Она ведь типа Эннами Босса! Гига трудно поверить!» что Энами заговорил с тобой, а потом еще и помог. Да, но... Метатрон была не просто Эннами. Пусть она и родилась в другом мире, но ее душа такая же, как у нас. Я верю в это. И вновь в дуэльное поле накрыла тишина, нарушаемая лишь тихим журчанием воды. У друзей были все основания не верить ему. Энами неограниченного поля всегда считались заклятыми противниками бёрстлинкеров. Их невероятная сила позволяла прикончить целую армию, а попавшего в бесконечное истребление бёрстлинкера они и вовсе могли лишить всех очков. Более того, первоначально они отправились на штурме Таун-таура именно за тем, чтобы победить энеми легендарного класса Архангела Метатрона. Бойцам было очень трудно поверить, что Метатрон вдруг оказался девушкой, которая к тому же стала их союзницей. «А я верю!» Вдруг послышался бодрый возглас Чиури. Удивился даже Харой Йоки. «В конце концов, я ведь своими глазами видела, что Энами и Бёрстлинкер могут дружить!» «Видела?» «А, точно! Култян!» Четыре дня назад они вместе с Чиури отправились на неограниченное поле в Сатагаю где познакомились с бёрстлинкером четвёртого уровня по имени Шоколад Папетта. Она очень долго ухаживала за малым Энами класса «Лавовый карбункул», вкладывая всю свою душу, и в итоге смогла приручить его, вернее, подружиться с ним. Вслед за Чиури утвердительно кивнула и Акера. «Я тоже видела несколько примеров усмирения Энами, вернее, слышала о таких случаях». «Конечно, о том, чтобы такое происходило с Энами легендарного класса, я слышу впервые. Но если вспомнить, что она заговорила не с кем-нибудь, а с Кроу, то в это я тоже могу поверить Кусан даже с Богом Солнца Инти может подружиться!» Добавил Лоутай, заставив всех аватаров дружно рассмеяться. Когда смех утих, сидевший с левой стороны Такому кивнул. «Теперь ясно. Выходит та иконка» что летала возле тебя, пока мы бегали по мраморной школе, это и была метатрон. Да, она показывала нам дорогу. Ой, а я её букашкой назвала. Как увидимся в следующий раз, обязательно извинюсь. Чиюри с виноватым видом склонила голову. Именно в этот момент из глаз Харой Юки покатились слёзы, которые он всё это время пытался сдержать. Хотя их не должно было видно сквозь зеркальную маску. Но все, видно, поняли, что произошло, поскольку сидевшая справа Фука тут же участливо склонилась к Харуюке. «Что случилось, ворон-сан?» «Нет... ничего...» Голос его дрожал. И обмануть своих верных друзей он не смог. Пытаясь утереть виртуальные слезы, Харуюке повернулся к Чиюре. «Чиё, ты уже не сможешь! Ради того, чтобы победить Броню-2...» Метатрон сама превратила себя в свет, чтобы зарядить Тресагион, и исчезла. Остальные аватары затихли, и Хараюки наконец поведал им о таинственном высшем уровне. Он рассказал им о том, что показала и объяснила ему Архангел Метатрон, о том финале мира, который она так хотела увидеть.